Голова 33. Захват. «Черт!» – раздался чей-то приглушенный голос. «Они оставили веревочную лестницу, чтобы не утруждать нас лишний раз. Сюда!» Один за другим все 20 человек подплыли к краям свисавшей веревочной лестницы. «Я пойду первым», – тихо сказал Энтони и, схватившись за лестницу, устремил взгляд ввысь. Луну закрывали черные тучи. Странно, что не идет дождь, только Энтони подумал, как неожиданно хлынул сильный ливень. Крупные капли начали хлистать по лицу, поскольку он полез наверх с поднятой головой. На палубе раздавались громкие голоса. Энтони каждую минуту ждал, что его обнаружат, но назад пути уже не было. Вот и борт. Энтони осторожно выглянул. Пусто. Никого нет. Он быстро перебросил тело через борт и сразу пригнулся, окидывая все пространство вокруг настороженным взглядом. Но нет. Палуба перед ним была совершенно пуста. Откуда-то очень близко раздался громкий смех и крики. «Празднуют!» – раздался возле уха Энтони шепот Патрика. Энтони почувствовал легкий толчок. Энтони обернулся и увидел два крупных гвоздя в руках Патрика. «Их всегда вбивают рядом с лестницей на всякий случай. Втыкаешь в шею и все. Жертва и звука не издаст. Сам пробовал не раз. Я на корму, там наверняка найдется парочка испанцев». Энтони взял один гвоздь и, крадучись, сдвинулся вдоль борта. Патрик двигался вслед за ним. Как ни странно, но Патрик оказался прав. Два испанца стояли у противоположного борта и разговаривали, одновременно передавая из рук в руки бутылку. Оба одновременно поднялись и, стараясь неслышно ступать босыми ногами, крадучись, двинулись к ним. Испанцы вообще ничего не замечали. Оба одновременно приподняли руку, намечая себе жертву, а через мгновение метнулись к ним и вонзили гвозди им в шею. Оба, издав лишь приглушенный звук, начали падать. Их тела быстро подхватили и уложили на палубу. Потом оба мертвых тела обыскали. У одного имелись сабля и нож, у второго еще и пистолет. Энтони взял себе только саблю и нож, все остальное взял Патрик. Они, крадучись, двинулись обратно. На борт фрегата к тому времени успели взобраться остальные 18 человек. Троих сразу вооружили ножами и пистолетом. Все взгляды остановились на Энтони. «Никуда не идем, расходимся в разные стороны и ждем, когда на палубе появятся испанцы. Будем убивать их по одному». Так и сделали. Все двадцать человек притаились в разных местах и как один следили за лестницей, откуда вскоре должны были появиться испанцы. Почти сразу же появились трое испанцев. Все трое были на веселе. Один что-то выкрикнул, видимо, обращаясь к кому-то из своих спутников. Им дали пройти несколько шагов, а потом набросились с двух сторон. Двоих убили мгновенно, а третьего уложили на палубу и закрыли рот рукой. «Два человека с оружием к лестнице», — приказал Энтони и сразу же наклонился к пленному. «Сколько команды на корабле?» — тихо спросил у него Энтони. Кто-то рядом с ним перевел вопрос пленному, тот сразу закивал головой. Энтони показал ему 10 пальцев. Пленный закивал головой. Энтони второй раз показал ему 10 пальцев, тот снова закивал. Энтони третий раз показал 10 пальцев. Пленный испанец отрицательно покачал головой. Энтони убрал руку, пленный закивал головой. — 25. силы равны. — Что с ним делать?— тихо спросил Патрик. — У нас нет времени и возможности возиться с пленными, к тому же это очень опасно в нашем положении. «Кто-то идет!» — раздался приглушенный голос одного из тех, кто охранял лестницу. Все еще зажимая пленному рот, Патрик вонзил кинжал ему в грудь. Затем схватил за плечи и потащил в сторону. Два других тела уже успели спрятать. Не успели все вернуться на свои места, как на палубу, один за другим вышли восемь испанцев. Один из них стал подозрительно озираться по сторонам. Время на раздумье не оставалось. «К черту!» — заорал Энтони и первым с сабли бросился на испанцев. Он зарубил одного за другим двух испанцев, прежде чем остальные смогли прийти в себя от неожиданного нападения. Но их уже атаковали втрое превосходящие силы, часть из которых была уже вооружена. Короткий кровопролитный бой завершился смертью испанцев. Не дождавшись окончания боя, Энтони с Патриком ринулись вниз. Как ни странно, никто им навстречу не попался, хотя крики должны были уже поднять на ноги остальную команду. Причина оказалась проста. Ноги просто были пьяны и спали, развалившись прямо на полу. Всех до одного быстро перебили. Когда на фрегате не осталось ни одного живого испанца, тела начали выбрасывать за борт. Подняли веревочную лестницу и только потом позволили себе вдоволь напиться и наесться, используя скудные запасы испанцев. В каюте капитана нашелся маленький сундучок с золотыми дублонами. Никакого иного богатства на фрегате не оказалось. Энтони взял сундучок с золотыми дублонами и вынес его на палубу. Там же собрались все 20 человек. Солнце к тому времени уже окрасило небо в оранжевый цвет. «Я оставляю этот корабль себе и назначаю себя капитаном», — жестко заговорил Энтони. «Отныне он будет ходить под флагом берегового братства. Все, что мы получим, будет разделено поровну. Каждый из команды получит равную долю». «Это золото», — Энтони указал рукой на сундучок, — «пойдет на восстановление корабля. Отсюда мы идем в Карибское море. Те из вас, кто не хочет оставаться на корабле, будут высажены в ближайшем порту. Я лично посажу их на судно и оплачу дорогу до дома. Решайте прямо сейчас, вы со мной или нет». Патрик сразу вышел и сразу встал рядом с Энтони. Но никто другой этого не сделал. «Мы служим королеве и никогда не станем пиратами», — один голос выразил всеобщее мнение. «Так тому и быть», — согласился Энтони. «Но до того времени нам понадобится ваша помощь. Мы должны восстановить корабль, чтобы доплыть до ближайшего порта. Вы можете высадить нас на острове Сан-Мигель. Туда часто заходят корабли для пополнения запасов. И он находится всего лишь в нескольких милях от нас. Корабль без труда туда доберется, даже без безань-мачты». — Так тому и быть, — повторил Энтони. — Идем в Сан-Мигель. Спустя час Филиппе дал залп из шести орудий по берегу, где все еще находилась часть команды испанского фрегата. А затем, распустив часть парусов, медленно пошел вдоль Санта-Марии, направляясь к острову Сан-Мигель. Энтони стоял на капитанском мостике. Ветер развивал его длинные волосы. Рядом с ним возник Патрик. — Дойдем, — только и сказал он. — Надо сменить название. Энтони скорее обращался к самому себе. «И как будет называться наш корабль?» — спросил Патрик. «Коварная Марго». Патрик хмыкнул под нос и ушел. Энтони устремил взор в сторону горизонта и с ненавистью прошептал. «Гордись, Маргарет, ты сделала из меня убийцу. Клянусь богом и дьяволом, я не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за смерть матушки и Тилли. Жди нашей встречи, чудовище. А до той поры я буду уничтожать все и всех твоим именем. Ты услышишь обо мне. Очень скоро услышишь».